Время вышло. Дмитрий Захаров. Сучи подрох. День был тухловатый. Один из тех, когда диктор старшего канала только кривит губы и трещит про Америку. Когда без календаря ясно, что это вторник. Такой же, как вчера, такой же, как завтра, в котором ничего не водится, а если что и было, то сдохло со скуки. Хотя если сдохла, это все же новость, прогресс. А тут одна квартирная кража и два вялых суда по оскорблению памяти. Вот и стоило идти в Кремкоры. Вика думала, что уж им-то точно не надо фигачить себя с утра отверткой. У них каждый день адреналиновый коктейль, жмуры, омоновские сафари, подучая на заседание окружного. А здесь та же бодяга, что и снаружи. А пера источники ссутся даже под эмбарго, и еще народец поизвелся. Максимум может соседа газом уморить. И то по пьяни. В общем, хуэрга плюшивая. Целыми днями лазаешь по всем щелям, стараешься выковырять что-нибудь стоящее, а находишь только грязь под ногтями. Вика даже позвонила своему экс-милому в приемный покой. Нет ли чего? Даже какого-нибудь бытового ножевого? Нет. Два дня тихо. Только иная пневмония. Вот всю дорогу у тебя так, сказала Вика Сереге со вздохом. Тот даже сделал вид, что обиделся, но так-то ему приятно, что она продолжает. Звонит вот, а туда же зайдет. Она знает. Про Серегу Вика все знает. Грянуло ближе к четырем, когда она уже готовилась идти в монтажку, начитывать областную сводку. Раз своего нет, придется заниматься у старших. Не пришлось. Телефон занул редким голосом. Она и забыла об этом рингтоне. Фиона apple со своим главным хитом. Вика недоверчиво посмотрел на имя звонившего. «Неужели у нас сегодня Рождество?» «Да», — сказала она дурашливым мультяшным голосом. «Что-что у нас сегодня?» И тот, что на другом конце... Что за дичь в самом деле? Какой еще другой конец? Сказал, что похуже началось. Что пошло. Поехала. «Пошли, поехали!» — заорала Вика оператору, ворвавшись в подвальную комнату релакса, где посреди бытового хлама, банных виников и микрофонных стоек лежал на диване Леха Тунец. Тунец втыкал в планшеты, и появление Вики его нифига не обрадовало. Он состроил кислую рожу, кряхтя приподнялся, оперевшись на локоть, и спросил. «В морге опять что-то срочное». «Иди ты!» — огрызнулась Вика. «Ну давай уже, бегом, упустим!» игорь возьми». «Нет, Игоря». «Игорь есть!» — не согласился тунец. «Просто ты всех уже достала со своей ебаниной. А я дядя пожилой. Мне вредно скакать по огородам». Вика сказала «сука», а потом еще «блядь» и «пиздец». Тунца это все не заинтересовало. Он снова улегся на диван, сложил на груди руки и стал показательно разглядывать потолок. «Смена кончилась два часа назад», — озвучил свой оребитунец. «И не врет, Гарько, кончилась. А два других оператора на выездах». лёша ну пожалуйста!» Вика даже нырнула внутрь релакса, чего предпочитала никогда не делать, чтобы не наступить на что-нибудь неприятное или не схватиться за что-нибудь подозрительное. Конечно, тут же затепило какую-то плошку, кастрюлю или что, но там гремящая хренатень со звяком отлетела в груду другой металлической ерунды. Тунец, слушая эту музыку апокалипсиса, состроил рожу улыбаку, точно какого-нибудь клоуна-людоеда. Высунул припухший белесый язык, почавкал. «С тебя ужин», — объявил он цену своей благосклонности. «Блин, ну что еще за подкат это подкаты. — забулькал, подавивший смехом тунец. «Все у тебя весна в одном месте. Жрать дома нечего. Купишь, короче». Центральный проезд — это одно название. Никакого проезда, ничего центрального. Старый дом быта, кое-как перелицованный в торговый центр. Точнее, в торговый центр. Плюс пара хорощёвок, парк вокруг холма, разрезанный напополам ступенями непонятно куда. Вот, собственно, и всё. Здесь есть аллея с вечно молодыми ёлками, которые то и дело торжественно высаживают разные депутаты. Ёлкам место не нравится, и они мрут, сохнут, рыжеют и наносят аллее репутационный ущерб. Их выкапывают и меняют на точно такие же, только ещё зелёные. После этого всё повторяется. Вот между этой аллеей и ТЦ они и произрастали. Ментовские. Семь-восемь сине-зеленых теней. Почему зеленых? Игры закатного солнца. Или, может, елки так шутят. Вика и Тунец подбирались к ним аккуратно, можно сказать, с подветренной. Хоть общие виды взять, и то хлеб. Но вообще нужно поближе, а то мертвец почти не различен. Кулек в санной лужи какой-то. на полусогнутых, как будто это могло сделать их более незаметными, Вика и Тунец, камера и манипулятор, крались к спорящим ментовским. Потом наверняка выяснится, что один из них ФСБшник, другой МЧСовец, а двое, например, вообще секьюрити-статцы. Но пока все они единый прихват. Вика чувствовала, как стук сердца переползает в кончике пальцев. Руки подрагивают от предвкушения мгновенного гибельного счастья за секунду до того, как сине-зеленые наведут на нее антенны и растопырят жевалы. В этот момент и откроется спрятанное за их брюшками и тело. Сенсационный мертвец. Убийство века. Страшный курек будет схвачен камерой и утянут. распотрошён Переварен и отрыгнут кричащим птенчиком. Наши птенчики заждались. Менты начали оборачиваться, и Вика тоже быстро оглянулась на тунца. Не провафлил ли момент? «Нет. Хоть в этот раз работает нормально». Вика развела руки и нарисовала на лице блядскую улыбку превосходства. Так можно попробовать выкружить у сине-зеленых еще секунд пять. «Так, отойдите!» Но Вика уже увидела все, что ей было нужно. Камеры наверняка тоже. У трупа не было изогнутой шеи или разбросанных в сторону ног и рук. Мешок и мешок. Вика даже не сразу сообразила, что эта плащ-палатка так облепила тело, и трудно разобрать, где теперь что. «Вот пятно крови. Да». «Пятно большое, интересное». «Еще один!» — крикнул Вика в ответ. Ближайший ментовской зло скривился. Из-за него показалась красная рожа замначальника УВД. «Михал Семенович!» Майор Вику явно узнал, но сделал вид, будто о чем-то срочно задумался и срулил в сторону. Ментовские, вопреки ожиданиям, не бросились всей толпой к журналистам. Трое стали забирать вправо, вслед за майором. Еще двое тупо то топтались на месте, и только пара сине-зеленых попробовала даже не бежать, а идти навстречу Вике, делая какие-то невнятные преграждающие знаки. «Зона закрыта! Отойти!» Вика тоже вильнула в сторону майора. «Пока она была быстрее этих туповиков. Может, и дальше...» «Господи!» — выдохнула Вика. Хвост, который они теперь спешно пытались накрыть курткой, Был большой, белый Опрятный, почти игрушечный. Даже непонятно, как его так деликатно отрезали. Может, мыли потом. Или это сейчас уже отработано, как скальпирование, например. Вика тряхнула головой. А у двух ранешних трупов, хвостов, не было? Вот это черт история. лёша снимай! Но и без руководящего указания тунец уже обошел ментовских с фланга. Все же профессионализм пропьешь, но не сразу. Тунец менял планы, чтобы поймать сразу хвост. Его уже закрыли, но краешек все равно высовывался. Размахивающих руками ментовских, труп, урну, два кирпича и тряпку, которыми огородили место убийства. Кровавая лужа, хвост, лужа и хвост, урны и менты. Может, Люха даже оправдается этой съемкой за своей постоянной проебы в последний месяц? Может, его даже вынут из подвала снимать что-нибудь для краевых старших. И Вику тоже. Такую картинку и старшая запросят И, может, даже будет спецреп. Да наверняка. Так, раздалось справа. Тунец полетел на землю, прижав к груди камеру. Несколько раз получил с ноги по рукам и в корпус, продолжая прикрывать бесценное фоторужье. Откатился, вскочил и понесся нафиг зигзагами. Что за хрен? Заорол Вика, отшатнувшись от двоих сине-зеленых, напавших на оператора. «Не трогайте меня!» Ее никто и не трогал. Заявку на сюжет сбросила по пути. Теперь главное быстро отмонтироваться, и чтобы Виттелло до этого не захотел смотреть материал, а то можно завязнуть и не попасть в восьмичасовой выпуск. Директорское труслующее, чего доброго будет ждать согласования с ментовскими, и тогда историю вообще заберут в крае. Но история-то приличная. Тефи не Тефи, но мало ли как развернется. «Не хрен собачий хонда с перебитым крылом дверь которой не хочет открываться лестница 12 8 и ещё 4 ступени пахтящий за спиной тунец который беспрерывно ноет про пострадавшие ребра. это он довольный недовольно бы он орал дверь монтажки вторая дверь монтажки да игорь прямо сейчас ну останови катин сюжет я сказала останови сейчас увидишь прямо то же самое спросил заглянувший вителло а вика услышала Тебе твои мудаки не пытаются продать еще одну туфту. Близнецовый жмур, подтвердила Вика значительно. Надо же. То ли недоверчиво, то ли просто удивленно отозвался Виттелло. В самом деле маничило, значит. А ты говорила, день фиговый. День без тропа по-любому тухловатый. Виттелло начальственно ухмыльнулся. Ну вот видишь, стал поживее. А я вот на твоем убивателе бутылку проспорил. Пожаловался он. Думал, два прежних случая не в связке? Виттелло ничего не сказал. Он только многозначительно приподнял кровь, что можно было трактовать как угодно. От. Ну, думал. И что? Да. До... Маловато знаешь, Викуля. А то, что тебе кажется связанными выводами... Про маньячиллу говорить в эфир даже не думай. Предупредил а Я не думаю. Отсмотрю. Пообещал директор и исчез. Начитала текст быстро, но режиссер Игорь долго возился с нарезкой, жаловался на прыжки Лехиной камеры и фиговый свет. «Наоборот, аутентично вышло», — взялась спорить Вика. Ей правда понравилась картинка при фронтовых съемок, которая внезапно вылезла на монтаже. вителла позвонил за 9 минут до эфира. «Сюжет мы снимаем», — безо всяких прелюдий сказал он. «Ты спятил?» — завопила Вика. Виттелло вздохнул. Подождал, пока Вика проорет первую порцию проклятий. Чем-то там, зажигалкой, наверное, у него все время под рукой эта не горящая зажигалочка, пощелкал и вдруг, очень четко поймав паузу, врезал. А ты в курсе, чьей собаке это хвост? Она снова разложила фотографии. Теперь не по годам, а по выразительности. Конечно, кадр в детской военной форме. Сколько ему тут? Девять, одиннадцать? Лучший с огромным отрывом. И как он здесь хочет прямо слышно. «Школу надо его именем», — сказала она, разглядывая руки, обнимающие на фото самодельную винтовку. «Думаешь, так серьезно?» — охнула Галка. Вера даже не удостоила ее ответом. «Куда уж серьезнее?» «Такая история не просто так дается». «Может, не надо пока накалять?» попробовал увильнуть Галка, но Вера на нее так зыркнула, что та вздохнула и закивала. «Да, надо, наверное, надо». Жертва их выпускник, именно из бывшего веренного класса. Кишки наружу, как у какой-нибудь собаки. Подарочек. Она помнила его. У шестой мальчишки со шрамом на щеке. В Не то чтобы хорошо, но самозабвенно. Высоким таким глазком. Кастрат. Она про себя звала его Кастратик. Приятный пацан. Вроде даже не хамил никогда. Сейчас таких не делают. Начали делать газету. просила Вера, гладя пальцами заломанный по краям снимок классного построения. Газету? И вообще оформить надо при входе. Чтобы было куда цветы положить. Да хотят же положить. В 96 когда погиб их доброволец, не догадались. Она всеклась. Это лишнее или нет? Сейчас уже так говорят, доброволец? Пора боже. Говорить в самом деле-то. Стыдятся все. А чего стыдиться-то? но может, и есть причина. Вера внимательно смерила подшефную... Это она так про себя ее называет подшефная, пусть директор. Галка вроде даже не заметила. Или сделала вид, что не заметила. Главное, чтобы не побежала докладывать. «Это я про нее сначала все расскажу», — подумала Вера. а, -а — прорезалась Галка. «Мемориал!» «Мемориал!» Вера вдруг, внезапно для Галки и даже для самой себя, заплакала. Слезы брызнули из глаз злыми клунскими фонтанами, как и не свои. Этот погибший мальчик, и еще другой. не ее собственный сын. Он не имеет к этому никакого... Нет, он утонул. Но сейчас, когда эти мальчики, когда они как один встали на защиту, он тоже, тоже один из них. У него тоже была вот такая фотография с деревянной винтовкой, шрам. Только не на щеке, а на левой ладони. А его мать... Мать Костратика. -ка как она выглядела? Вера, Вера, ну что ты? Галка схватила ее за плечи своими пухлыми лопищами, потащила к столу, в стакан. На, на, выпей. Да ты что? там да мы все вместе. Ты правильно говоришь. Наш герой. Она так скулит ночью, что теперь все сны булькают и растворяются в этом собакоплача. И поэтому во сне у Ани тоже не габаритки. Они ничего не делают, они только смотрят. Только это все равно не смотрят. Это смотрят. Они на сердце не разжимается. Как жалость два дня назад, так и залипла, слиплась. Свернулась холодной сколопендрой. Противное маленькое сердце. Оно тоже требует плакать. Оно тянет туда, где набор и подстилки из тряпок старого покрывала, какого-то бумажного мусора. Мучается рыжая. У нее лапа. Она дергается и щурит глаза, когда пробует на нее наступать. И отпрыгивает. Будто от лапы отпрыгивает. лапе, надо бы, наверное, что-то примотать. Но как это делают на живых Да еще рыжая в страхе корчится, когда пробуешь протянуть руку к спине. У нее скоба. Аня так и не сообразила, как потрохи ее воткнули. И почему шкура перестала кровить? А может, она кровит? но просто под черстью не видно. Аня пробовала, гладя рыжую по голове, посмотреть, что там сейчас со спиной, но собачина выжища отчетнулась. Снова испуганно завизжав, Аня стала ее уговаривать. «Ты что, ты что, все хорошо?» Но выходила совсем жалко. Кто бы пожалел саму Аню? Я не решила. Милке... Милке тоже всех жалко, хоть она и храбрится. Скалится, лепит кривую ухмылку а сама жалеет. «Ты рыжая». «Рыжая наверняка». «Рыжая собака по имени Рыжая», — скептически заметила Мила. Без хвоста. «А что, из спины торчит?» Аня рассказала. Мила фыркала и дергала головой, будто рассказ лип ей на лицо, она хотела его стряхнуть. Посматривала одним глазом на рыжу «Ты же знаешь, что ее сдать надо?» Перебила Мила, когда Аня дошла до того, как, бросив велосипед, пробовала тащить рыжу а та огрызалась. «Не страшно, вымучена. Как мама, когда...» «Не надо», — попросила Аня. «Не надо», — передразнила Милка, вскочив со стула и взявшись внимательно рассматривать рыжу «Куда она у тебя гадить-то будет?» Я ей стелю Она же здоровенная. Ну ну и как? Ну и так. Дорнина какая-то, поделилась анализом Милка. Рыжая опять заскулила. Милка протянула к ней руку, и собака попыталась отодвинуться. Только некуда. Милка все равно взялась гладить ее по голове и хватать за ухо. Ее, наверное, ищут все, сказала она. Ты ее не фотола Смотри, могут найти. Брат говорит, даже если не выкладывать, могут просканировать в телефоне фото. Аня только хлюпнула носом. И еще-то как же. Может, даже прямо сейчас общупывают двор, траву и кусты, на которых кровь. Подъезд. Сейчас вот позвонят в дверь. Не родители убьют, заняла Аня. Пусть лучше родители. Не выкидывать же ее. Ты же праздать не в взаправду. Мила смерила подругу мрачным взглядом. Сейчас лапу бинтовать будем, сообщила она. Пасть будешь зажимать. чтобы не вопила. И сама только не реви. Еще на тебя добровольцы сбегутся. Окно зала комиссии выходило прямо на площадь. Достаточно отдернуть штору, и ты уже будто в толпе. Тима пару раз аккуратно выглядывал. Та же ерунда, что и раньше. Человек может тридцать, а шуму от них. Как от русской весны. Замначальник УВД позвонил. С издевкой поинтересовался. Ну что, разгоняем? По всем регламентам положено. Да, блин, регламенты. Разгонишь тут. «Ты чего опять завис?» — с неудовольствием поинтересовался председатель. «Уснул. Давай, давай, я жду». Тима вздохнул, посмотрел на подготовленную справку, но, поморщившись, сразу же заговорил о другом. «Ну, юридически мы посмотрели с Людмилой...» Он тут же напоролся на председательскую ярость в стеклышках председательских очков. «Что вот ты мне юридической внос тычешь?» — рявкнул шеф. «Ты по делу скажи!» «По делу, да?» Тима зачем-то погладил пальцами ухо. дергал мочку так-то ликвидаторы никакое не боевое братство как тут истерил борис александрович сказал он среди них ветераны есть но еще пацаны из молодежи как просто шваль разная они так у нас еще и корочки попросят решат будем и корочки выдавать отозвался председатель твое какое дело как собачки какие-то за ними бегаем никуда я не бегаю собачки я от вас говнюков жду предложений, а вы только ноете «Тима, кончай мне яйца крутить, понял?» «Вы с ментом говорили?» «Говорили. А что он тут?» «Ну, три трупа». «Да, все ликвидаторы. Но это же неофициально. Мы не будем подтверждать, он, само собой, тоже. Город у нас небольшой. Он хочет без особого шуму через пару дней провести облаву. Правда, эти вот плясуны под окном не хотят ждать. От них был тут в лампасах один». Орал, мы государству, а нам что, собачьи хвосты? Справедливости там кричал. Выйти прямо сейчас на этого партизана, кричал. Башка у него тю Председатель закатил глаза и потряс головой так ожесточенно, как будто ему в уши попали несколько аккордов дедметала. А ты повторяешь. Рот заставлю полоскать с мылом. Ты вообще соображаешь, что здесь тоже могут быть уши, да? Партизаны — это партизаны, герои. «А тут какой-то выбледок, сучий кусок, вооруженный, сопротивляется представителям». Председатель встал, потопал ногой, удобнее распределяя ее внутри остроносового ботинка, и тоже подошел посмотреть на площадь. Добровольцы-ликвидаторы, кто в медицинских масках, а кто в самодельных тряпичных, кто в обычной одежде, а кто и в из украшенной трофеями, Стояли довольно плотно, без плакатов. И только время от времени кто-нибудь вздымал вверх руку и размахивал собачьим хвостом на манер прощи. У мэра открутили. Довольно причмокнул председатель. А что, правда это его собаки хвост нашли? Живо заинтересовался Тима. Председатель только хмыкнул. А как у него оказалась не габаритка Заслужил, наверное. Не задавай дурацких вопросов. Он же сам выступал. Сади тоже в выступе. Лучше с ментом на пару. Объяви городской субботник патрулирования. Тима удивленно уставился на шефру. Что смотришь? Перехватывать надо инициативу. Учу-чу учу тебя. Субботник, беги, объявляй. Каждого сукина сына отловим. Можешь прямо так и сказать. Звери старая нефть. Людям новая нефть. Человеческие звери нефть-нефть. Это как чин-чин, как вин-вин. Только с кишками. Я не знаю, зачем это придумал тот депутатский ублюдок. Правда, к что ли. Может, бежал на перегонки с остальными пропагандонами. Может, попросили из головной душегубня. Ну, попросили. А может, они правды правда перетрусили так, что завтра и вилки запретят. Хрен ли разница. Сначала прошлись участковые менты типа перепись. Храните приравненных к холодному оружию негабаритных? Надо бы сдать до двадцать восьмого. Послал своего подальше. Недооценил. Недоповерил, что его пометочка всерьез. Он так чиркнул на листочке небрежно, две черточки под буквы крокозябрами И лист был замызганный с мясом откуда-то выдранный. И там какие-то слова в кружочках чернильной полюции, скривившиеся стрелочки. У нас часто принимают разные жути, типа, что если написал по иностранному слово, которое есть и по-русски, ты можешь на 30 суток стать загранагентом, а за загранагента может кто угодно арестовать. Или если оскорбление исторической памяти, то теряешь родительские и право на наследование. Но это все через раз соблюдается, даже через пять, с пятого на десятое. Думал и тут, поорут в ящике и забудут. не доповерил я. А участковый сам оказался одним из этих, потрошной в свободное от основной время. Сергей Николаевич. Потом в телевизор-газетах проявился мэр. Сдавайте, говорил. Серьезная опасность, говорил. Ради учета интересов граждан убивался он. Вот и зоозащитники. Да, защитники Они были сразу потом. Их бы надо тоже, но пока они про запас. Они ходили по пенсионерам, по мамашам. Они прибирали лишненьких. Они подбирали тех, за кого не очень держались. Куманненько, понимающе. Они говорили, у вас крупная собачка только мучается. Посмотрите, какие квартире то И наверняка найдут. Ну, не сегодня, так завтра, а не завтра, так в четверг. А знаете, что тогда будет в этот четверг? Лучше уж мы. У нас питомник за городом. Далеко. Справа, если на Усть-Кан. В их брошюрах говорилось, что негабаритки испытывают в городах страдания. что сидение в заперти пагубно влияет на костную систему. И на мышечную, и вообще на здоровье. Особенно психическое. Вот и за прошлый год только в крае случаев нападения на человека. И вот в Японии, в Китае. Можно было с ними соглашаться. Многим приятно себе наврать стрекорба. Так и будет. Только я буду навещать. Приеду через недельку-другую. Привезу и вкусненького. Конечно, конечно. Только лучше позвоните предварительно. Потом еще были из ГБУ жилищник. Эти деловые. Объявления по подъездам, чтобы все были в курсе. И все соседи, у кого кто. кому приходить, если соберешься? Вот в 68-й став, 84-й овчарка, и в 218-й еще рыжая. Пойди разбери, какого рода племени. Но тут уже разбирать не стали. Стук в дверь. Такой быстрый, стошно женский. Будто ты кого-то топишь ниже этажом. Открываю двое. Одного даже видел вроде в лифте. Мнутся из зло зыркают. псинус давай говорит тот, что покрепче. «Ну, как покрепче? Не такой дрищ, как второй. Я ему говорю, сдай свой хуй бабушке. Тебе, сука, по-хорошему предлагают». Это второй. Хотел размазать его пюрешную рожу по стене. Но тут баба тоже соседская какая-то выскочила из лифта и стала этого хмыря хватать за рукава. Вяжет. Так я закрыл дверь просто. Опять не додумал. Наверняка кто-то из этих на меня и стукнул по трошкам. Я слышал, их называли хантерами Но сейчас везде говорят «потроха». Им идет. Куриные по У них куриные по С детства ненавидел этот мерзкий запах, из которого бабушка то и дело варила суп. Тогда все ее квартиры и вся наша квартира. Мы жили на одной лестничной площадке. наполнялись вонью этих протухших животов. Потрошки начали потихоньку выходить сразу после жилищника. Или даже вместе с ним. Говорят, у них даже бывают подряды. Но, может, и сами. У нас многие по зову сердца. Сначала по одному. Потом стали сбиваться в отделения. Взводы. Я сообразил только после того, как они открыли соседа из пятого дома. Ну, то есть он им сам зачем-то открыл. Тогда по трахе засекли его алабая прямо в квартире. У них есть такие гибкие длинные пруты, похожие на раздвижные насекомые ноги. Они называют их пауканами. Пауканы для того, чтобы перебивать лапы. Обычно достаточно одной, но они предпочитают две-три, чтобы наверняка. А еще мне можно проткнуть шкуру. А если сразу два паукана, так можно и тащить тело. Соседу дали сопротивление законным требованиям. Теперь он на три года уехал в Пермь. раз говорят в Пермь. как говорят у самой Пельме. До введения закона в городе было шесть тысяч негабариток. Говорят, за две недели уработали половину. За два месяца три четверти. Пункт сдачи сразу за дамбой. Километра два от Алковского пляжа. И еще один вроде бы в районе свалки, но это для крупного опта В какой они сдали моего Амура? Это неправильный вопрос. Я знаю. Хорошо знаю. Секрет правильного вопроса здесь в том, что такого вопроса нет. Вопроса давно нет, и если ты его все равно задаешь, значит, ты просто мудак. Я так определенно. Тут можно успокаиваться только одним. Подрожки тоже все время задают себе вопрос. «Кто это вынимает из нас кишки?» – кричали они сегодня на городской площади. «Может быть, это мэр с его разрешением на собаку? Не ее ли хвост нашли? А вдруг уже на нас самих нужно разрешение? Или все же маньяк? Или одиночка?» Или из какого-нибудь жилищника конкуренты? Нет такого вопроса, Патрашки. Честное слово, нету. И про Амура я у вас спрашивать больше ничего не буду. И про тех, кто был когда-то таким же Амуркой. Я спрошу вас только одну штуку. Как вы, дорогие школьные герои, будете отличать меня от себя, когда мы выйдем сегодня в субботник на маньяка? Или на мэра? Или на кого там еще? Смотрите, у меня такая же хвостатая шапочка. Такая же зубатая масочка. Я такой же, как вы. Мы, быть может, даже одной крови за одной проверим. Надеюсь, нам расскажут об этом в новостях. Вы смотрите новости по трошке. Сегодня надо будет обязательно включить. Читал Александр Ломов